Глава пятая. Я слышал шум. Ритмичный и гулкий, будто вертолетные винты рубили воздух где-то надо мной. Потом металлический ляск, какие-то глухие удары, словно по рельсам били ломом. Слышал голоса. Старался открыть глаза, но веки не слушались. Словно оказался в тягучем тяжелом сне, когда понимаешь, что надо проснуться, а тело не подчиняется. Даже когда меня поднимали, я ощутил, как схватили за руки, за ноги и понесли. Потом бросили на носилки жестким каркасом и провисшей тканью. Хребтом сразу прочувствовал каждую жесткую перекладину снизу. Странное было ощущение. Если меня накачали седативным, я бы должен был быть в отрубе. Но несмотря на невероятную тяжесть, словно я лежал на дне морском, сознание не уходило окончательно — Оно выхватывало то запах, то звук, то обрывки чужих фраз. «Значит, организм после тех двух инъекций в клетке Ландера стал другим», — мелькнуло в голове. «Видно, что-то во мне изменилось». Я все лежал, и вот сознание вернулось полностью. Под лопатками почувствовался жесткий настил, словно я лежал на полу камеры или на старых тюремных нарах без матраса. Запахи били в нос». Вот кислый страх, немытые тела, сырость — все это до боли напоминало камеры ИВС 90-х, когда на условия содержания никто не смотрел. Вонючие конуры, куда загоняли десятками. Я собрал остатки сил и еще раз попробовал открыть глаза. На этот раз получилось. — А, очнулся! — проскрипел сверху старческий голос. — Гляньте, люди добрые! — «Молодой проснулся, наконец! Я уж думал, копыты откинет, прости, Господи!» Надо мной склонилось лицо. Щетинистое в морщинах, с огромным носом в красных прожилках. Глаза блеклые, но добрые. Дед в морщинах, будто трещинах времени. Натуральный такой из тех, что по деревням на заваленках сидят. Я приподнялся на локте, отрывая спину от жесткой доски, и почувствовал, что лежу на дощатом настиле, напоминающем нары. Осмотрелся. Длинный серый барак, стены из толстых потемневших бревен. Окна мутные, стекло покрыто грязью и паутиной. А поверх всего — ржавая решетка. Полумрак, воздух тяжелый. Вокруг толпились люди. Немало. Человек десять или около того. Сгрудились, ждали, когда я очнусь. «Максим!» вскрикнула Оля, проталкиваясь через плечи и локти, даже отодвинула старика, который стоял ближе всех. Она присела рядом, положила ладонь мне на лоб. — Как ты себя чувствуешь? Ты дольше всех был в отключке. — Чтоб он вообще сдох! — раздалось сбоку. Голос знакомый и злой. Это был ворон. Он стоял чуть поодаль, с перекошенной от злости физиономией, прижимая к себе свою блондинку Лизу. — Это из-за него мы сюда попали! Шипел он, ткнув в мою сторону пальцем. «Цыц, лысый!» Воскликнул старик с носом картошкой, подняв руку. «Попали мы все, потому что нас захватили! Ирод так захотел, нехресть. Все мы из разных уголков! Одному черту известно, почему именно мы очутились в этой тюрьме посреди тайги!» Оля тем временем протянула мне ковшек. Старый эмалированный ковшек, посеревший, со царапанной поверхностью и сколом на боку. «Попей, Макс, тебе больше всех нужно. Похоже, тебе вкололи дозу больше, чем всем остальным. Ты был самый крепкий, вот они и нагрузили тебя по полной». «Они?» — Прохрипел я, сделав глоток и чувствуя вкус ржавой воды. «Кто они?» Старик прокашлялся в кулак. «Меня зовут Ефим», — сказал он. «А ты, значит, Максимка у нас, если бы знали, кто они?» У всех история одна. Выстрел из хитрого ружья — бац, и вырубаешься. Как скотину отстреливали. Кого на улице ночью поймали, кого из дома выволокли. Он перевел дыхание, глаза его блеснули. «Меня вот в поселке прихватили, когда я от Зинки ночи возвращался. Только и понял, что щелкнул рядом, и все. Темнота. А для чего мы здесь — никто не знает». Я подумал про себя. Похоже, именно я знаю, для чего мы все здесь. Но вслух пока говорить не стал. Слишком рано панику разводить. Неизвестно, как народ отреагирует. Я никого из них не знаю, если не считать Олю. Ну и ворона слезы с натяжкой можно назвать знакомыми мне людьми. Но так или иначе, все они гражданские люди, не привыкшие встречать коварных злоумышленников и выбираться из подземных лабораторий. Уверен, что все это работа инженера, И если он собрал нас в этом бараке, значит, грядут какие-то эксперименты. Для чего еще нужно было тащить всех этих людей сюда?» Я медленно обвел взглядом присутствующих. Кроме Ворона с его Лизой, Ольги и старика Ефима, здесь были еще люди. Трое. Сначала бросилась в глаза немолодая парочка — муж и жена. Сомнений не оставалось. Они вместе прожили не один десяток лет и даже внешне стали походить друг на друга, как это бывает у супружеских пар с опытом. Они сидели, жались друг к другу на деревянном настиле, словно два попугайчика-неразлучника. Только не миловались, а цеплялись друг за друга, стараясь хоть как-то один другого успокоить. Но милого в этой картине не было ничего. Обстановочка не та. Далеко не романтик. Мужичок — интеллигент с виду. Седая бородка, очки, на нем мятая тройка — Грязная, местами с пятнами. Пиджак висел мешком, рубашка давно требовала стирки. Этакий доцент, вырванный прямо из аудитории и заброшенный в эту вонючую конуру. Женщина рядом гораздо моложе его. Лет сорока, может, чуть больше. Слишком мягкая, рыхлая на вид, будто бесхребетная. Лицо раскраснелось, глаза опухли от всхлипов. Она буквально расплывалась у него на плече, пряча туда свое отчаяние. Полной ее не назовешь, скорее наоборот, стройная для своего возраста, но сломанная вся, от отчего и смотрелась бесформенной. Муж держался чуть крепче, не плакал, но в глазах плескалась та же безнадега. Оба выглядели так, будто у них из-под ног вырвали землю. А еще здесь был один молодой. Парень лет 20, может, чуть больше. В модном прикиде, правда, уже истрепанном с грязными пятнами, на шее татуировка. Какой-то непонятный орнамент. Ха, сначала показалось то ли кжель, то ли хохлома. Узоры такие замысловатые. Я усмехнулся про себя. Новомодная ерунда. Не шея, а будто сервис расписной. Он держался вызывающе. Ходил туда-сюда по бараку, посасывал электронную сигарету, выпуская вонючий пар. Смотрел на всех свысока, будто здесь один он король. Взгляд? Взгляд говорил «Кто вы все такие?» Что за лохи и какого хрена я тут с вами делаю? На запястье у него блестели часы, явно дорогие, брендовые. А кроссовки, мой взгляд, профессионально зацепился за них. Сработала обычная привычка опера – отмечать детали. Обувь дорогущая. Пара таких стоит, как моя месячная зарплата, наверное. Пока я на него смотрел, окончательно пришел в себя. Голова прояснилась, мышцы отпустила – и я смог уже толком подняться и сесть на жестком настиле. «Зачем нас сюда привезли?» — спросил я деда Ефима. «Где мы?» «Ты, сынок, спрашиваешь о том, на что мы и сами ответов не знаем», — махнул тот рукой. Он обвел рукой барак. «В поселке мы. Старый, советский еще, много лет заброшенный. Здесь то ли геологи жили, то ли бурильщики. От них остались бараки до да склады. Мы вот в одном таком бараке. Я уже сбил со счет, сколько тут нахожусь. Может, неделю, может, две. — А нас четверых как сюда доставили? — уточнил я. — На чем? Мы далеко от города? Старик хмыкнул. — Смотря от какого города. Нет тут городов, сынок. Сибирь, матушка, тысяча верст тайги. — Но как же? — Глянь! — кивнул он в сторону окна. Я подошел, выглянул сквозь решетку. Замутным стеклом и ржавыми прутьями открывалась картина ⁇ площадка из старых бетонных плит. ⁇ Вон там! ⁇⁇ сказал Ефим. Вертолетная! С нее вас сегодня и выволокли. Вертухай в масках притащили! ⁇ Я глядел поселок. Заброшенный, мертвый, черные каркасы покосившихся строений, островы складов, пустырь. Ни дыма, ни движения. Все выглядело так, будто сюда десятки лет никто не совался, и только в эту конуру кто-то время от времени свозил пленников, а кругом тайга. — А вырваться? — спросил я. «Никак — Никак! — вздохнул старик. — Стекло разобьешь, на холоде сами тут окалеем. Ты видал, какие решетки? Мы пробовали, только стекло и получилось разбить, а решетки — что, кремень. Два дня продувал, пока новые стекла не вставили. А чтобы вставили, мы еще умоляли их». «Кого умоляли?» Важна была каждая деталь. «А кого тут увидишь? Приходят в масках, все в черном, с автоматами, как бесовые дети. Ни слова лишнего не говорят, только команды выдают, и все». Я заметил перегородку у дальней стены, где был выведен деревянный короб. «А там что?» «Отхожее место», — пояснил Ефим. В углу умывальник, с голоду не сдохнем, кормят два раза в день. Похлебка похуже лагерной баланды. Иногда тушенка, макароны. Вот и все. — А еще что? С вами что-то делают? Я не успел договорить, перебил ворон. — Слышь, ты мент, что ли? — зло выкрикнул он. — Все допытываешься? Для кого стараешься, а? Я посмотрел на него в упор. Злость в нем буквально кипела, И понятно, почему. Во-первых, я вырубил его при всех. Во-вторых, теперь он считал, что в этой яме оказался именно из-за меня. Лиза держалась тише воды ниже травы, хоть и жалась к нему. А вот сам здоровяк все время косился зло. «Тебе не хватило, что ли?» Проговорил я спокойно, но грозно. Ворон зло сплюнул на пол, но дальше не полез. Видно, помнил, чем закончилась наша последняя встреча. Да и мне разборки были ни к чему здесь. Тут поважнее намечалась проблема. Общий плен, мать его. Неволе с неясными перспективами. Так что нужно было соображать, а не характером и мериться. Оля держалась близко ко мне. Видно, было испугано, но не истерила. Вела себя адекватно и разумно. Умничка. Она прислушивалась к нашему разговору с дедом, старалась все запомнить, будто понимала, что это знание еще пригодится. А вот мажорчик... Парень в дорогих кроссовках с наколкой на шее и часами. Явно боялся и не скрывал этого. Ходил туда-сюда, как зверек в клетке. Плевал на пол и шипел. «Блядь! Это вообще, конечно, лютый кринж! Батя узнает, всех закопает! Он меня-то вытащит отсюда, ясно?» Вдруг сорвался он на крик и посмотрел на присутствующих. «Чего вылупились? Вытащит он меня, не сомневайтесь! А вы так и будете здесь сидеть, как чуханы!» С трудом переварил наше молчание в ответ, снова оглядел нас всех и добавил с ехицей. «Ладно, так и быть. Может, я попрошу его, он вытащит и вас тоже. Только если мне будете отстегивать свою пайку еды». Расхохотался дед Ефим, кашлянув при этом. Хари не трестит малой. Ты малохольный, зеленый еще, чтоб тут условия ставить. Папенька твой, если б мог, уже б тебя б вытащил». А ты уже почти неделю тут сидишь и все батей пугаешь. не негораздок!» «Че сказал дед? Самый умный, что ли?» — прошипел мажор. «Ты вообще знаешь, кто мой отец?» Я встал. Уже явно окончательно оклемался. Тело слушалось. Мажорчик хорохорился, швырял слова, а я подошел спокойно и звонко залепил ему подзатыльник. «Ой!» — он вжал голову в плечи. «Ты что творишь, урод?» «Со старшими учись разговаривать нормально», — сказал я и тут же влепил второй. «А это тебе за урода. Пока что оплеухой отделался. Но если будешь еще пасть разевать, перейдем к другим, более жестким мерам». Усек? Он аж задрожал от злости. «Ты кто такой вообще? Да ты в курсах, что тут творится? Ну, только дай выберусь. Ну, батя придет. Ну, я устрою». «Если ты отсюда вырвешься, пацан», — сказал я спокойно то вряд ли это будет заслуга твоего бати. Скорее всего, вместе мы побег организуем. А если ты ни на что не способен, то слушай старших и не вякай». «Тебя, что ли, слушать?» взвизгнул он. И тут в разговор влез ворон, который все это время молча тянул сигарету, прислонившись к стене. «Слышь, молодой!» крикнул он на меня. «А тебя кто старшим-то назначил? Че-то я не понял!» «Я и назначил». Спокойно ответил я ему. Он уже было собрался что-то еще высказать, но вмешалась Лиза. Схватила ворона за руку и, на удивление, громко гаркнула. Ворон хватит гундеть! Что ты все докапываешься до людей? Мы должны вместе думать, как отсюда выбраться, а не. Она покосилась на детка и явно принялась выбирать выражение. «Мерится, кто главный. А девка-то с характером. Это гуд, учтем. В бараке повисла тишина. Даже мажорчик язык прикусил. Слова Лизы неожиданно прозвучали правильные любых пощечин. А вот это здравая мысль! проскрипел наконец дед Ефим, подперев рукой бороду. Учись, лысоголовый, подмигнул он ворону. Бобенк твое дело говорит. Да хрен отсюда вырвешься, процедил ворон зло. Все уже перепробовал. Решетки мертвые. Дверь снаружи железом обшита, толстенным листом стали. Тут она с виду хлипкая, доски. Сколько я плечом не бил, даже не шелохнулась». «Там вообще-то снаружи еще и автоматчики!» — вдруг зашипел мажор. «Вы дебилы или как? Хотите дверь вынести, а дальше что? Нас из-за вас всех положат!» «Заткнись, сучонок!» — взорвался ворон, рявкнув так, что барак дрогнул. «Бесишь меня!» Мажор тут же притих, скривившись, сел на нары. А парочка интеллигентов, те самые неразлучники, сидели рядом, словно в параллельной реальности. Муж и жена, похожие друг на друга, будто им одно лицо на двоих рисовали, прижались друг к другу и не вмешивались в перепалки и крики. Ничего не предлагали и никого не слушали. Казалось, только их оболочки здесь, а душами они где-то там, в другом мире. Выяснилось, что мажора звали Костей а интеллигентную пару — Евгений и Евгения. Женьки, короче. Даже имена одинаковые, блин. Как у людей это выходит? Ефим присел рядом со мной, тихо пояснил. «Каждый день нам уколы ставят, инъекции. Говорят, прививка. Но какая к черту прививка? Байду какую-то колют. Эх, ядрен патефон. Травит, что ли, алькак?» Ответа от меня, конечно, никто не ждал. Все переглянулись. Каждый думал одно и то же, только вслух боялись говорить. Одни шептались, мол, это чтобы от инфекции лесной нас защитить. Чумы какой. Бред, конечно. Другие говорили, чтобы мы спокойнее были, чтобы психику уравновешивала. Кто-то вообще думал, что это экспериментальная вакцина от какой-то новой заразы, и на нас ее испытывают. Но я-то знал. Это было не антивирусная и не прививка. Это был препарат. Тот самый, с которым работал покойный профессор Ландер. Усилитель. Он разгонял организм до предела, открывал такие резервы, что человек сам себе казался машиной. «Вот же хрен злобородой подумал я, вспоминая Ландера. «Сдох, лежит глубоко под землей, заваленной камнями, а дело его живет? Неужели живет? Как такое возможно?» Насколько я понял, именно Ландер был ключевой фигурой в проекте инженера. Без его сеансов гипноза нельзя было сделать из-подопытных послушных солдат. Он подавлял волю, вкладывал команды, а уже потом препарат добивал, дорабатывал тело, превращая людей в бойцов машин. А теперь ландера нет, а уколы все равно делают. И делают их людям подобранным самым нелогичным, на мой взгляд, образом. Раньше брали здоровых мужиков, крепких и рослых, а теперь. Здесь собралась самая настоящая разношерстная компашка. Старик с носом картошкой, интеллигентные женьки-неразлучники, громила байкер с блондинкой, мажорчик с платиновыми часами и я с солей. Полный винегрет. Но кололи всем одно и то же вещество. Зачем? Для чего? Я мог предположить. Ответ напрашивался сам собой. Проект Ландера изменил курс. Если раньше цель была вылепить из людей послушных воинов-убийц, то теперь просто испытание. Например, проверка препарата на самых разных типах. Молодых и старых, мужчинах и женщинах, слабых и сильных. На ком как подействует. Но зачем? Из чисто научного интереса? Нет, конечно. Инженер не будет городить такой огород ради науки. Наука для него прикрытие. Тут другое. Тут пахнет деньгами. Я представил себе картину. Скажем, нас будут настраивать друг против друга. Подними дозу, раскачай организм, и вперед, как зверей в клетке на арену. Звучит как бред? Вполне. Но почему нет? Легко представить, как этот ублюдок мутит такой бизнес. Вкалывает людям препарат, поднимает физические возможности, а потом устраивает подпольные гладиаторские бои, чтобы избранные смотрели, ставки делали. Да, все это звучало фантастично, но других объяснений, зачем держать нас здесь и зачем систематически вкалывать людям препарат, у меня пока не находилось. И даже от такого фантастического предположения холодок шел по коже куда сильнее, чем от здешней сырости. Дверь с лязгом и грохотом распахнулась. Сначала сняли тяжелый замок. Металл скрежетнул. «Я напрягся, готовый рвануться на тех, кто войдет». Но дверь распахнулась, и я за секунду оценил обстановку. Сразу понял, что риск слишком велик. В проеме показались трое. Автоматчики в черном камуфляже, балаклавы закрывают лица, видны только холодные безразличные глаза. Каждый держал нас на прицеле. Какая бы сила во мне ни гуляла, какая бы ловкость не просыпалась от проклятых уколов, пулю не обгонишь. А тут три ствола. «И если они дадут очередью, нам всем крышка». Следом втащили тележку. На ней огромная алюминиевая кастрюля, как в старых советских столовках. На боку еще сохранилась надпись краской, полустертая, но читаемая. 1БЛ. Эту махину толкал пузатый мужик. В грязном, когда-то белом фартуке в пятнах, как карта мира. Джинсы затертые, рубаха в замызганную клетку — Из-под фартука выпирала пузо, будто он проглотил арбуз целиком. Рожа мерзкая, щетина клочьями, нос с бородавкой, глаза мутные рыбьи бегают туда-сюда, ни на секунду не задерживаясь. И улыбка, отвратительная и самодовольная. «Кушать подана, Садитесь жрать, пожалуйста!» Воскликнул он ехидно и сам же расхохотался своей шуточке, два раза хрюкнув. Он явно был местным поваром автором той баланды, что приволок нам. И одного взгляда на него хватало, чтобы аппетит улетучивался. Мы с Олей скривились, Лиза отшатнулась, ворон выругался себе под нос. Но остальные оживились, как собаки на звон миски. Видно, привыкли, голод не тетка. Когда кормят два раза в день без всякого выбора, ешь, что дают. Мужик выставил на длинный дощатый стол железные миски с ободранными краями. Черпаком стал наливать из кастрюли мутное варево. Суп выглядел так, что и собаке бы стыдно дать. Сероватая жижа, на поверхности плавают островки жира, как радужные пузыри бензина в луже. Попадались обрывки макарон, разваренные в клочья, какие-то жилы, косточки, похожие на куриные. Запах тоже сомнительный. Рядом бухнул банку с алюминиевыми ложками. Ложки были кривые, словно ими гвозди забивали, гнутые и закопченные. Но «Ну что встали? Жрите давайте!» Обратился Пузан к нам и вытер потную морду краем фартука. Народ, как по команде, ринулся к мискам. Женьки-неразлучники подбодрили друг друга, ткнув локтями, и поспешили к столу. Ворон с Лизой хоть и ворчали, тоже потянулись. Даже мажор Костя скривился, но присосался к ложке, будто неделю не ел. Мы с Олей стояли и смотрели. Она с брезгливостью, я с интересом, с профессиональным любопытством. «Надо было понять, где слабое место в этой системе, как устроен конвой, где промахи, но пока что слабых мест я не увидел». Автоматчики вели себя грамотно, всегда на стороже, пальцы на спуске. Когда выходили из барака, они прикрывали друг друга. Ни один не поворачивался к нам спиной полностью, максимум в полоборота и то под прикрытием напарника. Заходили тоже с умом, не гурьбой, держали цепочку». Один идет, второй страхует, третий прикрывает сзади. Даже если бы я из-за угла вырубил одного, двое других сразу же открыли бы огонь и положили меня, а потом в назидание еще и остальных перестреляли бы запросто. И я все яснее понимал. Бежать. Надо бежать. Срочно. Потому что для нас тут готовят нечто грандиозное. И это грандиозное, зуб даю, окажется смертельным. Никто не станет держать разношерстную толпу просто так кормить баланды ради спортивного интереса. Нет, тут пахнет кровавым шоу. И тут во мне вскипела злость. Сережа, серый, мать твою! Он же клялся. Будем следить круглосуточно, в телефоне маячок, ты у нас как на ладони. А что в итоге? Где они? Где, сука, маячок? И тогда я вспомнил тот фургон, грязно-белый, с обезьяней мордой на борту. Ведь он маячил возле бара, а я еще думал «свои». Но, выходит, никакие это не свои. Это люди-инженера, его сучья контора. А где тогда ФСБшники? Где обещанное прикрытие? Упустили? Просрали всю операцию? Выходит, инженер их обвел вокруг пальца, как детей. Черт. Но что имеем, то имеем. Придется выкручиваться своими силами. Интересно, сам инженер тоже здесь? Смотрит на нас через камеры – Или это перевалочная база, а он где-то дальше, как было с Новознаменском? Пока ничего не ясно. Но ясно одно — время играет против нас. «Максимка, садись, покушаем!» — позвал меня Ефим, постукивая ложкой о миску и прервав мои размышления. «И женщину свою зови!» «Я не его женщина», — смущенно проговорила Ольга. «Да ладно вам!» — хмыкнул дед. «Его, не его?» Сейчас мы тут все как одна семья. — Вы мне точно не семья! — вдруг выкрикнул Костя, брызгая слюной. — Вы даже в прислугу не годитесь! Я б таких и за деньги к себе не нанял! — Ай, завали хайло! — попросил тогда Ефим с усталым вздохом. — Пожалуйста! — и добавил ехидно. — Костя, если ты дальше зубы скалить будешь, Максим к тебя еще одной затрещины наградит. А мне понравилось, звонко у него выходит. «Да пошел он!» Еле слышно сквозь зубы процедил мажорчик. Я пропустил их диалог мимо ушей. Не стал нагнетать. Сейчас не время. Пока не пойму, что здесь вообще происходит. Плюхи избалованному пацану выдавать — дело десятое. Мелочь по сравнению с тем, что придется провернуть, чтобы вытащить отсюда и себя, и этих людей. Всех. Даже этого наглого и тупоголового мажора. Хотя, пожалуй, ворона я бы и не вытаскивал при первой возможности оставил бы его за бортом. Не убил бы, нет, просто не стал бы помогать. Пусть сам выкручивается. Тем временем пузатый повар укатил свою тележку, дверь снова слязгом захлопнулась и запах тайги отрезала. Но пока дверь была открыта, я успел разглядеть, что снаружи. Местность горная, хребты уходят в дымку, кругом тайга. Ели кедры березы. Настоящий океан деревьев. Зеленый, местами уже золотистый, бескрайний до самого горизонта. Где-то вдали шумела река, перекатывалась глухо порогами, будто зверь рычал за сопками. Если нас сюда привезли на вертолете, то мы в такой глуши, что даже самые отдаленные деревни показались бы оживленным перекрестком на фоне этой пустоты. Самая настоящая глухомань, из которой, кроме как по воздуху, живым не выбраться. Или выбраться. В первый день нашего плена мы с Ольгой так и не притронулись к мискам. Запах той жижи перебил даже чувство голода. Единственные из всех мы остались голодными. Надолго ли? Я понимал, что следующую кормежку мы уже вряд ли пропустим. Для побега нужны силы. И едва остальные доели, как снова заскрежетал замок. Дверь скрипнула, открываясь. Вошли автоматчики». Но на этот раз без пузатого повара и его тележки. Двое несли носилки. На них тело без сознания. хмыкнул Ефим. «А у нас пополнение. Что-то сегодня прям урожайный денек. Много новеньких». Я шагнул ближе. Хотел рассмотреть, кто это, но тут же раздалось... Тух-тух! Короткая очередь из автомата ушла в потолок. Доски посыпались стружкой... Все вокруг инстинктивно пригнулись, кто-то коротко взвизгнул. «Не подходить!» — рявкнул один из автоматчиков. «Еще шаг, и огонь на поражение!» «Ладно, ладно», — поднял я руки. «Я только посмотреть хотел». «Назад!» — отрезал он. Нас всех согнали в дальний угол. Толпа прижалась к стене. Женьки дрожали, мажор скривился, но молчал, даже ворон с Лизой не рыпались. Автоматчики резко стянули человека с носилок и, не церемонясь, бросили на нары. Тело глухо ударилось о доски. И только тогда, сквозь полумрак, я смог его разглядеть.